Одним словом, разложили бедную поэтессу на все корки, — заключила Алевтина. Они все равно ее жаль. Она сочиняет, старается, можно сказать, читает во весь голос, а мы все только морщимся и ругаем ее. — Так ей надо, не навязывайся, — жестко сказала Вика, — и хватит о ней. Идет? — Идет, — вздохнула Алефтина. Когда собираются люди вместе работающие, то как бы ни старались не говорить о работе, все равно так или иначе неизбежно возвращаются к проблемам, которые равно интересуют всех. А проблемы, равно интересующие всех, это большей частью проблемы, связанные с общей работой. Так было и на этот раз. Кто-то, кажется, Клавдия Петровна, вспомнил главного врача, который недавно овдовел, прожив с женой в Мире и Ладу более 30 лет. Главный врач, человек сдержанный, по всему надо думать мужественный, не любящий открыто жаловаться всем и каждому, внешне казался совершенно спокойным. Можете себе представить, — рассказывала Клавдия Петровна. — На другой день после похорон захожу к нему в кабинет. — А он как ни в чем не бывало. — Привет, — говорит Клавочка. — Давненько не заходили ко мне. Почему так? — Я просто слов лишилась. Думала, сейчас выражу ему мое самое глубокое соболезнование, а он словно бы испугался. Понял и испугался, Пол что что-то быстро-быстро говорить, дескать, почему я не захожу, и какая погода хорошая, и скоро ли морозы ударит, и всякое такое прочее». «А вы верно сказали. Испугался», — заметил Самсонов. «Он именно испугался, что вы начнете соболезновать ему. Всякие там жалостные слова, сочувствия и так далее... А он, видать, всего этого на дух не переносит. Как-то прошло всего несколько дней после смерти жены, Зоя Ярославна вышла из больницы вместе с главным врачом. «Куда вы?» — спросила она, впрочем, тут же пожалев о своем вопросе. «В конце концов, мужчина еще не очень старый, совершенно свободный, мало ли куда он захотел бы пойти». Он ответил, «Домой? Куда же еще?» Может быть, он увидел в ее глазах неподдельное ему сочувствие, или, может быть, ему это просто показалось, но он тут же добавил, «Почти весело». Мне сейчас привольно живется, никому не надо отдавать отчет, ни с кем ругаться, никто не придирается, не ворчит. Он улыбался, вроде бы чуть ли не шутил, а в глазах его Зоя Ярославна увидела смертельную тоску, которую он старался скрыть от всех.